«Профессор Шольц, Пушкин выжить мог!» Итак, безжалостный выстрел прогремел. Что же дальше? Какое ранение получил Пушкин? Почему он ушел из жизни? Казалось бы, нам давным-давно еще со школьной скамьи внушили, что рана Пушкина была смертельной, и домой его везли умирать. Но от чего тогда... Было издано огромное количество книг, доказывающих, что спасти нашего великого поэта было невозможно. Почему не было книг, скажем, о том, что нельзя было спасти храбрейшего из храбрых, блистательного графа Милорадовича, смертельно раненого на Сенатской площади, таким же, как Дантес, гомосексуалистам и подонком Каховским? Потому что там действительно рана была смертельной и лечение бессмысленным. И никто не выкрикивал, мол, его иноземцы-лекари залечили? Или почему не говорили о том, что врачи-убийцы доделали дело убийц Михаила Юрьевича Лермонтова? Там тоже было все предельно ясно. А вот по поводу характера ранения Пушкина тут же возникли сомнения. К примеру, наш современник Борис Моисеевич Шубин в книге «Дополнение к портретам» Приводит несколько строк из доклада тайного агента третьего отделения Дубельту. Двое каких-то закричали, что иностранные лекари нарочно залечили господина Пушкина. Значит, сомнения были у многих, если подобные заявления попали в архив. Василий Андреевич Жуковский вспоминал. Все население Петербурга, а в особенности мужичье, страстно жаждало отомстить Дантесу. Никто от мало до велика Не желал согласиться, что Дантес не был убийцей. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор из мела, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить. Кстати, Шубин, в дополнении к портрету, признает жизнеспособность пушкинского организма. Он пишет. Если верно, что продолжительность жизни в известной степени запрограммирована в генах, то Александру Сергеевичу досталась неплохая наследственность. Его знаменитый прадед Абрам Петрович Ганнибал умер на 92-м году жизни. Оба его деда, бабушка по линии отца и мать, прожили более 60 лет, а бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и отец по 73 года. Сестра Ольга, родившаяся на полтора года раньше Александра Сергеевича, пережила его на тридцать с лишним лет. Хорошая наследственность, воспринятая Александром Сергеевичем, была передана его детям. Старшая дочь Мария Александровна прожила 87 лет. Старший сын Александр Александрович, особенно напоминавший внешностью отца, успел отметить восемьдесят первую годовщину. Младшая дочь Наталья прожила 76 лет а Григорий Александрович — 70 лет. «Таким образом, — заключил Шубин, — мы можем предположить, что Дантесовская пуля настигла поэта на середине его естественного жизненного пути. Это очень важное исследование, и выводы весьма важные. Они доказывают, что враги Пушкина не могли рассчитывать на то, что русский гений в скором времени может оставить этот мир, а, следовательно, с тревогой предполагали, что он только еще на взлете своего творчества и немало послужит делу возрождения православия, самодержавия, народности, борьбу за которую провозгласил государь-император Николай I. Мы уже убедились в том, что врагам России достать Пушкина оказалось непросто. Поэт был под защитой самого императора. Но уже раз достали, неужели не приложили все старания, чтобы довести до завершения начатое дело? Пассивное лечение – это ведь тоже убийство, и этот метод, равно как и заведомо неправильное лечение, безусловно, далеко не новый. Известны весьма серьезные подозрения, что императрицу Екатерину Великую, ее лейп-медик, тоже народец умышленно лечил так, чтобы тромб оборвался, и она умерла. Можно привести примеры, связанные со странной смертью Иоанна Грозного, который стал болеть сразу после того, как английская королева Елизавета прислала ему своих медиков, теперь уже путем исследования останков доказано, что и мать Иоанна Грозного, правительница Елена Васильевна Глинская, и супруга его Анастасия, и сын Иоанн, и сам царь отравлены Сулеймой. При весьма странных обстоятельствах ушел из жизни и государь-император Николай I. Но вернемся к раненому. Первым, как известно, прибыл профессор акушерства Шольц, который взял по пути Карла Задлера, 1801-1877 годы, доктора медицины, главного врача придворного конюшенного госпиталя, предназначенного для службы царского двора, офицеров и нижних чинов. Осмотрев рану, он сделал относительно нее вывод «пока еще ничего нельзя сказать». Но ну а каков вывод вскоре ивившегося на сцену Арента, все врачи, которые присутствовали в доме Пушкина, считали его мнение наиглавнейшим. Кто же таков Аренд, чтобы выяснить, чьим слугой он был, достаточно взять исторический словарь российских масонов, изданный Олегом платоновым? Там свидетельствуется, что Арент был масоном третьей степени. Неслучайно масонская клика Геккернов-Неслрода-Бенкендорфов поручила ему то, что не доделал злобный, жестокосердный, но трусливый Дантес. Тотчас после гибели Пушкина светская чернь завопила на все лады. «Сам, мол, виноват поэт, да еще виноват император. Говорят, что на воре шапка горит. Горели шапки на головах вороватых инородцев». Оттого и визжали эти навозные черви. Не потому ли потом представители Ордена Русской Интеллигенции ни с того ни с сего стали доказывать, что Аренд, где молодец, что лечил правильно, что спасти Пушкина было нельзя, что у них на головах пылали шапки. Нет, не от стыда, а от страха. И вот как раз эти яростные вопли и заставляют взглянуть, с какой целью раздаются они не для того ли, чтобы заболтать правду. Если б молчали, скорее б сохранили свою гнусную тайну. О Донзасе словно умышленно забывают. Никаких документов о ходе лечения раны Пушкина никто не оставляет. Итак, убивали руками Дантеса, ненавидевшие Пушкина и Россию Несель Рода, Бенкендор, Геккерн, лечили руками Аранта и Шольца все те же лица. Участвовал в лечении еще и Спасский, которому, как известно, Пушкин тоже не очень доверял. Неудивительно, что потом понадобилось привлекать к доказательствам, что Пушкина лечили правильно знаменитых хирургов Бурденко, Юдина, Заблудовского, Кассирского, причем уже в очень далекой от смерти поэта советский период. Они пользовались теми сведениями, которые специально подработали для истории Аренд и его компания. В первую очередь, Масон третьей степени посвящения арент который даже если бы хотел, что вряд ли не мог ослушаться Геккерновской комарильи, в 1970 году неожиданно разразился оправдательными публикациями некий Удерман. А основание? Описание раны, составленной врагами Пушкина. Ах да, ведь у нас свобода слова. Обычно она достигается таким образом промелькнула махонькая публикация в каком-нибудь малотиражном издании, где убедительно и неопровержимо доказывается тот или иной факт. Это беспокоит носителей свободы слова, и они дают команду «фас» изданием с колоссальными тиражами. И появляются фальшивки, разоблачающие, так сказать, скромную, но правдивую публикацию. Вот вам и свобода слова. Сталин давно уже разъяснил это в статье, по поводу проекта новой конституции СССР. Он писал, «Наконец, еще одна особенность новой конституции. Буржуазные конституции обычно ограничиваются фиксированием прав граждан, не заботясь об условиях осуществления этих прав, о возможностях их осуществления, о средствах их осуществления. Говорят о равенстве граждан, но забывают, что не может быть действительного равенства между хозяином и рабочим, Между помещиком и крестьянином, если у первых имеются богатство и политический вес в обществе, а вторые лишены того и другого, если первые являются эксплуататорами, а вторые эксплуатируемыми. Или еще. Говорят о свободе слова, собраний печати, но забывают, что все эти свободы могут превратиться для рабочего класса в пустой звук – если он лишен возможности иметь в своем распоряжении подходящее помещение для собраний хорошие типографии достаточное количество печатной бумаги и так далее полагаю что нечего удивляться сотням публикаций с фальшивыми доказательствами невиновности арента они опровергают публикации научные но из за малых тиражей незаметные авторы которых отнюдь не принадлежат пресловутому ордену русской интеллигенции а орден этот пакостит и по сей день. Неужели не ясно, что характер ранения, путь который проложила интеллигентская пуля, были известны лишь Аренду и Шольцу? Ведь только они и осматривали раненого поэта. Арен был польского рода, то есть потомком тех зверополяков, которые жестоко до людоедства истребляли русский народ в годину смутного времени» тех зверополяков, что разрушали и оскверняли православные святыни, что сожгли Москву, что устраивали резню на московских улицах и в предместьях столицы. И уж совсем непонятно звучит такая вот фраза из книги Шубина «Звание Аренда придворный лейб-медик не должно вас смущать», пытается убедить он читателей. Нельзя считать, что приставка лейб всегда равнозначна низким нравственным качествам врача, Надо же! Иногда, оказывается, среди лейб-медиков, отравителей русских государей и многих великих людей русских, попадались и те, кто не имели низких нравственных качеств. До этих фраз Шубина никак в голову не приходило думать о том, что лейб-медик обязательно подонок. Желание Шубина выгородить именно Аренда, изъяв его из шеренги убийц, настраивает на определенное размышление». Вместо того, чтобы исследовать путь пули, блуждавший по телу поэта, путь, зафиксированный лишь Арендом, не лучше ли исследовать движение самого потомка зверополяков по русской жизни и подивиться его блестящей карьере? Сын лекаря, осевшего в Казани, заканчивает Петербургскую медико-хирургическую академию, участвует в кампаниях против Наполеона и остается во Франции в качестве главного врача оккупационного корпуса но ну а Франция — гнездо вольтарьянства, одно из главных гнезд масонства. Известно, что строевые офицеры и те попадали под влияние тайных обществ и воспылали желанием совершать революцию в России, а уж потомок зверополяков, люто ненавидящих Россию, и подавно. Недаром, в 1821 году, когда Аренд вернулся в Россию, Комитет министров произвел его без всяких экзаменов, то есть в нарушение порядка, сразу в доктора медицины и хирургии. Нужно знать, кто входил в тогдашний комитет министров. Первые скрипки играли в нем Нессель Роде и другие выдающиеся масоны. В тот трагический для России день, когда коварная Европа разрядила руками Дантеса свой пистолет, сразив русского гения, император Николай Павлович отметил в своем дневнике. Аренд пишет, что Пушкин проживет еще несколько часов. Я теряю в нем самого замечательного человека России. Аренд уже все решил. И нам неведомо, какими методами он собирался исполнить то, о чем писал, но он спешил. Спешил, потому что государь мог в любую минуту прислать другого медика, если, конечно, таковые в России были. Медицина все еще оставалась прерогативой народцев но Аренд ошибся. Пушкину неожиданно стало лучше. Могучий организм поэт боролся, и если бы медики оказали помощь в этой борьбе, Россия не потеряла своего духовного вождя. Сегодня нередко можно слышать возражения медиков, мол, что вы говорите? Рана была смертельной. На вопрос же, откуда это известно, все ссылаются на Аренда. А мы уже разобрались, кто такой Аренд. То, что было нужно ему, то он и изложил, описывая рану. Интересен еще один момент, просочившийся в печать. Шольц, который, возможно, и не был связан с убийцами, впоследствии осуждал Арента за то, что тот уже после первого осмотра заявил Пушкину о неизбежности смерти. Шольц говорил, что Пушкин поначалу не хотел верить, что умрет, но Аренд убеждал его в этом. А ведь известно, И ныне очень много публикаций на эту тему, что внутри каждого тела скрыт уникальный, неведомый нам пока механизм самоисцеления. Возможно, нам подарил его Бог. Что же касается заявления Ааронда Пушкину, честного, так сказать, заявления, что он умрет, то есть удивительные примеры и чудодейственных исцелений, и безвременных смертей. Вот один такой пример. Родились три девочки. Рода принимала акушерка в пятницу 13 и она стала утверждать, что все дети, рожденные в этот день, подвержены порче. «Первая, — сказала она, — умрет до своего шестнадцатилетия, вторая — до двадцати одного года, третья — до двадцати трех лет». И, как выяснилось позже, первая девочка умерла за день до своего шестнадцатилетия, вторая — до двадцати одного года, а третья, зная, что случилось с двумя предыдущими, за день до своего 23-летнего рождения, попала в больницу с гипервентиляционным синдромом и спрашивала врачей, «Я ведь выживу?» Той же ночью ее обнаружили мертвой. И напротив, возможно удивительное исцеление, потому что, согласно исследованиям врачей, наши тела имеют свою собственную врожденную систему по самообслуживанию и ремонту. Врачи подтверждают, от любой болезни. И вот что удивительно. Шольц написал, что не надо было заявлять столь категорично, ибо вера зачастую спасает и не в таких положениях, что Пушкин мог выжить. Значит, Аренд лгал о том, что рана изначально была смертельной. Слова Шольца свидетельствуют о том, что Пушкин мог выжить. Значит, Аренд постарался сделать так, чтобы она стала смертельной. Ведь и в публикациях иногда проскальзывает, что Пушкин был ранен не в область живота, а в бедро. Это уж Аренд настаивал на таком характере ранения, который не оставляет надежд. Интересно замечание Шольца о том, что Вера порой спасает и безнадежно больного, и вполне могла спасти Пушкина. Добавим к тому, что любой больной человек может выздороветь только в том случае, если в победу над болезнью верит не только он сам, но и его родные, и его лечащий врач. Пусть лучше врет, чем говорит горькую правду. Это тоже доказывают исследования. Заметьте, при советской власти, при которой со всеми ее недостатками все же на деле выполнялся девиз «Человек человеку друг, товарищ и брат», считали важным скрывать от больного самое опасное заболевание, а особенно их наиболее вероятный исход. При античеловечной демократии, где девиз не по оглашению, по оглашению-то как раз все в расписываемых СМИ преимуществах, а по умолчанию в реальности человек человеку волк, стремятся не просто сообщать, а якобы из добрых побуждений запугивать больных, находя тому самые веские причины, А причина одна. Нынешняя медицина, особенно терапия, в большинстве случаев является коммерческим предприятием по сопровождению человека, попавшего ей в лапы, до гроба. Теперь представим себе другой исход. Аренд приходит к раненому Пушкину и излечивает его. Что ему в этом случае скажут его хозяева из салона Несальроде, старания которых окажутся напрасными? Может ли масон невысокого градуса действовать наперекор своим тайным хозяевам? Так думать просто смешно. Ааронт обязан был выполнить задачу, и он ее выполнил. Ааронт убедил Пушкина в том, что жить ему осталось совсем недолго. Неужели он не знал истины, известной каждому лекарю? Если это достойный лекарь, а не врач-рвач, как любит говорить Михаил Задорнов. Врач от слова «врать»! А между тем, иногда для пользы дела надо и солгать. Уже в цитируемом выше материале указано, когда людям говорят, что им дают эффективное лекарство, но вместо этого вводят инъекции физраствора или дают пилюли с обычным сахаром, это часто оказывается даже более эффективно, чем настоящая хирургия. Ну а мы уже разобрали примеры, когда мысли влияют на нашу физиологию, и что с помощью одной только силы мысли мы в состоянии вылечиться от любой болезни. Пушкин написал государю письмо, в котором просил прощения за то, что не сдержал слово и дрался на дуэли. Государь ответил, «Если судьба нас уже более всем мире не сведет, то прими мое и совершенное прощение и последний совет – умереть христианином. Что касается жены и твоих детей, ты можешь быть спокоен». Я беру на себя устроить их судьбу». После смерти Пушкина император заплатил около ста тысяч рублей по долгам поэта и выдал жене его десять тысяч рублей серебром. Он приказал также издать за счет государства полное собрание сочинений поэта. Об убийце же император писал. «Рука, державшая пистолет, направленный в нашего великого поэта, принадлежала человеку, совершенно неспособному оценить того, в кого он целил. Эта рука не дрогнула от сознания величины того гения, голос которого он заставил замолкнуть. С чувством брезгливости отдал император приказ рядового геккерна Дантеса как нерусского подданного выслать с жандармами за границу, отобрав офицерский патент. Как созвучно с мнением императора слова Лермонтова, написавшего в знаменитом своем стихотворении, что убийца не мог понять сей миг кровавый, на что он руку подымал. Малограмотный интриган, неуч, ферт, в котором мужские начала были притушены ласками усыновившего его Геккерна, вполне возможно и не понимал величия Пушкина, как зачастую киллер не понимает, да и не хочет понимать, кто тот, в кого он стреляет, но величие русского гения – вполне осознавали те, кто направлял руку геккернского сожителя. Император потребовал наказания Донзаса, но наказание оказалось символичным – два месяца гауптвахты, а затем отправка на Кавказ. Кстати, когда Лермонтов в 1841 году получил назначение туда же, Донзас добивался перевода его в свой батальон. Зачем? Это наводит на мысли